Как бы то ни было день, в который крейсер Академии Хоббер-Мэллоу столкнулся в космосе с эскадрой калгана во главе с флагманским кораблем Бесстрашный и отказался пустить на борт группу, которая непонятно почему вознамеривалась обыскать крейсер, из-за чего он был незамедлительно превращен в кусок оплавленного металла, отмечен в календаре как 185.11692 ГЭ.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 основанная на датах жизни собственных небесных покровителей. Но что бы вы ни выбрали, это был один и тот же день, тот самый, который историки впоследствии пометят как день начала Стеттонианской войны. А для доктора Даррелла эти цифры не значили ровным счетом ничего. Для него это был всего-навсего 32-й день, как Аркадия покинула Терминус. Как Дарлу удавалось сохранять спокойствие и присутствие духов те дни, для всех оставалось загадкой. Но Эльвет Туссемик указал, и что он догадывается, как и почему. Он был старый человек и любил при случае повторять, что как раз в тех самых местах мозга, где его суждение тверды и непоколебимо мозговое вещество цементировалось Он нисколько не возражал против того, что его как ученого списали со счетов, он это даже приветствовал, и сам был готов посмеяться над собою.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 «Для галактики более важно, чем то, в безопасности ли сейчас Аркадия. В общем-то, это дело мое и Аркадия, я сейчас должен быть там, где большинство. Какого размера будет резонатор?» Сэмик пожал плечами. «Ну, не знаю, можно просто в каталог заглянуть. Ну, хотя бы приблизительно. Сколько он будет весить? Тонну? Фунт? с квартал длиною?» «А, я думал, вам нужно точно. Да нет, маленькая такая штуковинка».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 И какого же размера эта штуковина получится окончательно? «Ну, если раздобудим микроскопические, реле, потом провода, трубки, черт возьми, ну, там выйдет несколько сот электрических цепей». «Я знаю, и все-таки какого это будет размера?» Сэмик показал руками. «Нет, это не подойдет, великовато», — покачал головой Даррл. «Размер должен быть такой, чтобы можно было кремню пристегнуть». Он старательно скатал листок с наброском в тугой шарик и бросил его в пепельницу-дезинтегратор. И тот исчез и спарился, распавшись до молекулярного уровня. Маленькая вспышка, и ничего не осталось. Тут замигал сигнал, и Даррел спросил. «Кто это к вам? Посмотрите». Сэмик склонился над письменным столом, чтобы получше разглядеть изображение на маленьком молочно-белом экране в монтированном в стол чуть выше лампочки дверного сигнала. «Это наш юной друг Антор»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 И подчеркнул многозначительно. «С колгана!» Даррелл повернулся к Антору, он готов был его насквозь просверлить взглядом. «Лейтенант полиции Диридж Сколгана», — чётко выговаривая каждое слово, повторил Даррелл. «И вы привели его сюда. Зачем?» «Потому что он последний человек, кто видел на калгане вашу дочь. Да вы что, спокойно?» Триумф Антура неожиданно оказался под вопросом. Ему пришлось, заслонив с собой лейтенанта, схватиться с бросившимся на него Даррелом. Старший коллега был вынужден отступить и отпуститься в кресло тяжело душа. «Да вы что, с ума сошли?» — крикнул Антур, отбрасывая с олбака штановый завиток. Он уселся на краешек письменного стола, покачивая ногой. «Я-то думал, вы обрадуетесь!» Даррел, не слушая его, обратился прямо к полицейскому. «Что это он имеет в виду?»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 Он заметил, что у него страшно дрожат руки, изо всех сил пытаясь овладеть собой, он проговорил. Значит, с ней все в порядке. А этот представитель Трантора, кто он такой? Вернитесь к нему, какова его роль во всей этой истории? Я понятия не имею. А вы что-нибудь про Трантор знаете? Я там жил когда-то. Ну, теперь это сельскохозяйственный мир, экспортирует продукты животноводства и зерно. Качество отменное. Они торгуют со всей галактикой. На планете десятка-два кооперативов и у каждого собственный зарубежный представитель. Пройдохи еще те! Досье этого человека я видел, он уже не первый раз на Голгане, обычно прилетает с женой. Похоже, что честный, порядочный человек и не опасный. о протянул Антор. аркадий родилась на тронторе так ведь, док? Даррел кивнул. Ну, видите, все в принципе увязывается, она хотела скрыться как можно быстрее, и Трантор ей показался самым подходящим местом.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 Он, покачиваясь, побрел к двери. Почувствовав, как Антор слегка тронул его за рукав, остановился, но не обернулся. «Можно вас навестить дома, док?» «Заходите». Автоматически отозвался Даррел. К вечеру доктор Даррел уединился. Он отказался от ужина и все время упорно занимался математической обработкой энцефалограмм. Было уже около полуночи, когда он вернулся в гостину. Пеллиас Антор все еще был там. Он сидел у телевизора, переключая канал, и, услышав за спиной шаги, он обернулся. «А, это вы?» «Я думал, вы уже спите. Я уже два часа сражаюсь с телевизором, пытаюсь что-нибудь поймать, кроме сводок новостей». «Похоже, Хоббар Мэллоу сбился с курса, о нем ничего не слышно». «Вот как, и какие есть предположения». «А вы как думаете, конечно, это калганские штучки?» «Есть сообщение, что калганские корабли, замечены в нейтральном пространстве, в том самом секторе, Откуда последний раз поступали сообщения с Хоббером мелу Даррелл нахмурился, Антор задумчиво потер ладонью лоб. «Слушайте, док», — сказал он, — «а почему бы вам не отправиться на Трантор?» «Зачем это?» «За тем, что нам здесь от вас никакого толку, вы просто не в себе. Да и не можете иначе, кроме того, на Транторе вам нашлось бы чем заняться».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 одних только мыслей и что как раз то что вы считаете маловероятной реакцией есть наиболее вероятное. они именно на это и рассчитывают зная какова будет цепь ваших размышлений. Ну в таком случае выбора нету. не исключено, что они предусмотрели и тот тип размышлений, который вы только что описали. Тут можно бесконечно переперья пересматривать варианты, а на самом деле их всего два. Я могу либо улететь либо остаться, но хитрый замысел утащить мою дочь через полгалактики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 Они могут не иметь никакого отношения к отлёту Аркадии на тронтор, и она спокойно может остаться там жива и здорова, в то время как все мы тут погибнем». «О, нет», — резко прервал его Антор, — «тут вы ошибаетесь». «У вас есть другое объяснение?» «Есть, если вы готовы меня выслушать». «Ради бога, чего-чего, о -чего, терпения у меня достаточно». «Тогда ответьте, вы уверены, что хорошо знаете собственную дочь?»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 А теперь вот что. В отличие от вас, я получил полный отчет от лейтенанта Дириджа, и кроме того, что у меня на Колгане полным-полно других источников информации, все точные проверены Нам, например, известно, что Хомер Мун при первой встрече с лордом Стеттеном получил отказ на просьбу позволить ему посетить дворец Мула и получил позволение сразу же после того, как Аркадия побеседовала с леди Калли, доброй подругой первого гражданина.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 Но пока она не только не получила отставки, но остается при Стетине, следовательно, запросто могла на него повлиять и в плане уговора дать Муну позволение на посещение дворца. А что еще более важно, могла организовать побег Аркадии, ведь с десяток гвардейцев подтвердили, что вечер побега их видели в особняке Стетина вдвоем. Тем не менее, никакого наказания она не понесла, и это несмотря на то, что Аркадию разыскивали везде и всюду.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 Убегала она от Второй Академии, точнее, от ее воздействия, влияния, которое она могла почувствовать на Колгане. «О каком воздействии вы говорите?» «А вы что, думаете, что у Колгана иммунитет против этой проклятой болезни? Ведь мы оба, не сговариваясь, пришли к выводу о том, что побег Аргадии был организован, так? Ее искали и нашли, но приспокойненько дали ей улететь. А это было делом рук Дириджа. Дириджа, понимаете, как же это вышло?» Это вышло потому, что Диридж был нашим человеком. Но они откуда об этом знали? Они разве могли считать его предателем, адок Выходит, вы считаете, что они откровенно хотели перехватить ее? Я ничего не понимаю. Откровенно говоря, вы меня порядком отомили, Антор. Давайте закругляйтесь. Я хочу спать. Сейчас закончу. Антор достал из внутреннего кармана маленькую пачку фотографий, знакомые линии энцефалограмм.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 Антур стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Ну вот, док, теперь вы все знаете, калган пошел в атаку. А калган в руках второй академии. Так может, все-таки полетите на Трантор? Нет, я рискну и останусь здесь. Доктор Даррелл, вы не так умны, как ваша дочь. Просто не знаю, можно ли вам доверять». На мгновение он задержал долгий испытующий взгляд на лице Даррелла, быстро повернулся и вышел. Доктор Даррел остался один. Он был в растерянности, граничащий с отчаянием. А на экране взволнованный диктор описывал подробности первого часа войны между Колганом и Академией. Глава 17. Война. Мэр Академии рассеянно приглаживал редкие волосы, обрамлявшие лысоватый череп. Он вздохнул. «Вот они аукаются нам, утраченные годы и возможности, не использованные нами». «Я не то чтобы обвиняю кого-то, доктор Даррелл, но, честное слово, мы заработали свое поражение». Даррелл спокойно возразил. «Я не вижу причин для особого беспокойства, сэр». «Особого беспокойства?» «Особого беспокойства? Да откуда взяться другому отношению? Пойдите-ка сюда!» Он почти силой заставил Даррелла подойти к медленно вертящемуся на невидимой гравитационной подставке Авоиду.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 это я все понимаю сэр сухо сказал даррул и тем не менее вы не согласны что одно только это уже означает поражение в войне сэр имеет значение не только расстояние я утверждаю что мы не можем проиграть это просто невозможно почему же вы так считаете таково мое понимание плана элдона о скептически кивнул мэр скривив губы и сложив руки за спиной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 Они верят, что им поможет вторая Академия, но на этот раз они жестоко ошибаются. Присутствующие нервно зашевелились и зашептались. «Видимо, у вас недостаточно информации», — жестко сказал Стэттен. «Что, еще раз процитировать отчеты наших агентов на территории Академии?» «Или еще раз пересказать выводы мистера Хомера Муна, перешедшего на нашу сторону бывшего агента Академии?» «Прошу вас, джентльмены, расходитесь, совет окончен».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 По крайней мере, она со своей дурацкой бабьей-болтовнёю ухитрялась выудить у Муна больше, чем ему самому удавалось, да и выходило это у неё гораздо легче. Может быть, отдать её Муну совсем? Он нахмурился. Кали. Кали со своей идиотской ревностью, чёрт бы её побрал. Если бы не она у него, была бы теперь эта девчонка, Даррел. И как это он только ей башку не проломил за это? Этого он и сам не мог понять.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 Она и сказала, да нет, что за чушь, что она могла сказать, и все-таки так, так, так. Он потряс головой, но особой ясности что-то не прибавилось. Глава восемнадцатая. Мир, призрак. На Таранторе царило странное сочетание смерти и возрождения. Как потускнев алмаз в обрамлении огромного количества ярчайших звезд в центре галактики, освещенных лучами,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 Деревня, в которой жили Пальвера, была всего-навсего кучкой маленьких простых домиков. Ее окружали поля, золотисто-желтые, волнующейся под ветром полосы пшеницы. А там далеко-далеко была память прошлого, все еще сияющая незаржавевшим величием, отбрасывающая блики его от цвета огня в лучах закатного и рассветного солнца Трантора. За все те месяцы, что Аркадия жила на Транторе, она была там только один раз —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 Только головой покачал и сказал, «Ну вот, за тысячу милят нас Аркадия. А у нас тут столько дел, потом это не очень хорошее место. свиты не понимаешь ли, всякое такое, и...» Но Аркадия прекрасно понимала, что ему просто не хочется идти в библиотеку. Что тут все точно так же, как с дворцом Мула на Колгане. Это был тот самый суеверный страх пигмеев перед реликвиями гигантов прошлого. Но осуждать за это маленького доброго толстяка она не могла. Это было бы кощунством.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 От этих дум она нестерпимо страдала, мысли ее путались, ей было невыносимо стыдно, но выбора-то не было. Она медленно спускалась по ступенькам лестницы в столовую, до нее донеслись голоса. Прим Пальвар, запрокинув голову с трудом, заправил салфетку за воротник и с нескрываемым уновольствием принялся яичницу «Я вчера был в городе, мамуля», — проговорил он с набитым ртом. «Ну и что там слышно, папуля?»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 Они так, паршивцы, платят тебе столько, что людям стыдно сказать, так хоть бы уж платили вовремя, а? Вовремя ж, вовремя, — раздраженно отозвался Папуле. Слушай, только не надо со мной за завтраком говорить о делах, у меня кусок в горле застревает. Он мстительно раздраженно намазал масло на хлеб, будто оно в чем-то виновато и добавил более спокойно. война между Колганом и Академией уж два месяца как началась. Он стукнул кулаком о кулак, имитируя столкновение двух космических кораблей. «А, да, ну и как там дела?» «В Академии дела плохи, ты же сама видела, калган Солдат на солдате и солдатам погоняет. Они были наготове а вот Академии нет, так что...» Он развел руками. Мамуля резко отложила в сторону салфетку и прошипела. «Идиот!» «Чего? Тупица, болтаешь всякий язык у тебя без костей!»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 «Кто?» — сказал конец. «Когда война всякая бывает и... и к тому же...» «Садись, милая!» — ласково сказала мамуля. «Сначала поешь как следует, а потом и поговорить можно». Но Аркадия пропустила ее словами мимо ушей. «Аркадий», — сказал популя серьезно. «Новости за прошлую неделю, и Терминус все еще сражается. Это чистая правда. Я не обманываю тебя. Хочешь, я покажу тебе газеты?» «Да». Она прочитала все колонки новостей, торопливо поела, даже не глядя в тарелку. Она читала, и глаза ее краснели и наливались слезами. С Антони и Корелли сдались без боя. Эскадра флота Академии захвачена в малонаселенном секторе Ифни и уничтожена практически до единого корабля. Теперь Академия была заперта на территории бывших четырех королевств. Той территории что была очерчена Сальваром гардином первым мэром.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 Могли бы, наверное, и побольше получить, но это была плата за то, что они могли увезти на одном корабле. По поле поёрзал сильнее. Сигара давно упала и погасла в траве, а он и не заметил. «Продуктовая сделка, да, да, но Академия так далеко, и...» «О, я знаю, конечно, отсюда нечего и пытаться, но можно ведь воспользоваться рейсовым кораблём, добраться дальше Массена и... Смущика, а там можно взять на прокат небольшой крейсер,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 «Мамуль, ну что ты ведёшь себя, как старая корга Я не могу тебя взять с собой, это мужская работа». «Ты себе представляешь, что такое война?» «Развлечение? Игра в кошки-мышки?» «Ну а ты тогда зачем летишь? Мужская работа. Тоже мне мужчина выискался, старый балбес. Одной ногой в могиле, лучше кто помоложе полетел. Не такой лысый олух, как ты». «Ну вот, чё новости, а? Лысого нашла». Слабо протестовал по пуле. «Да у меня волосы еще, ого-го!» «И потом, почему бы именно мне не сделать этого дела?» «Неужто уступать какому-нибудь молодому бездельнику? Да тут мамулечка-то моя миллионами пахнет, понимаешь что или нет?» «Миллиончиками!» Это она понимала, и потому в конце концов сдалась. Перед самым отлетом Аркадия улучила минутку, чтобы поговорить с Пальвором наедине. «Вы на терминусе будете?»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 Спасибо, сейчас я расскажу, как его найти. Его зовут доктор Торрен он живет в Станмарке. Это немного в стороне от Эрминуса, там летают маленькие маршрутные самолеты, дом 55 на набережной канала. Постой, я запишу. Нет, нет, не надо, — покачала головой Аркадия. Записывать ничего не нужно, вы должны запомнить. И найти его, ни у кого не спрашивая. Папуля озадаченно пожал плечами. «Ну, ладно, как хочешь, повторяю. Дом 55, на набережной Канала, в Станмарке, недалеко от Эрминус-Сити, добираться маршрутным самолетом. Всё правильно?» Аркадия кивнула. «И ещё кое-что». «Да?» «Можете передать ему кое-что от меня?» «Конечно». «Я вам на ушко скажу». Он склонил голову, и она что-то прошептала ему на ухо. По поле удивлённо округлились глаза.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 Глава 19. Конец войны. Сражение при Кворрестоне произошло 9-го, 17-го, 377-го АЭ между Вооруженными силами Академии и войсками Стетина, повелителя калгана Это было последнее сражение периода безвластия. Галактическая энциклопедия.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 блан Селдона, он ведь никуда не делся, и они, колганцы-то, про это тоже знают, я уверен. Турбор едва заметно улыбнулся. «Вы рассчитываете на помощь второй академии?» Матрос искренне удивился вопросу. «Ну а как же? Как все?» Младший офицер Типпельблюм зашел в поюту Турбора после окончания передачи. Он предложил корреспонденту сигарету и откинул фуражку на затылок. Непонятно было, как она там удержалась. «Пленного захватили», — сообщил он небрежно. «Да? Ага». Какой-то стукнутый мужичок. Утверждает, что он якобы нейтрал, дипломатический иммунитет у него никак не меньше. Похоже, начальство даже и не знает, что с ним делать. Фамилия что-то вроде Пальви или Пальвер. Как-то так, говорит, что он странтора. Ума не приложу, как его занесло в зону военных действий. Турбур рывком приподнялся и сел на койке. Он даже забыл о предложенной сигарете. Он отлично помнил последний разговор с Дарлом в тот день, когда началась война, и он должен был вылететь на задание. «Прим Пальвар», — проговорил он. Это прозвучало утвердительно. Теперь Блюм поперхнулся на середине затяжки. Пуская клубы дыма и кашля, он выговорил. «Да, а вот то откуда знаете?» «Неважно. Могу я с ним увидеться?» «Черт подери, не знаю. Старик держит его у себя, допрашивать собирается».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 Как только они остались наедине джоэл турбур резко повернулся к пальвару она быстро назовите имя девочки которую вы увезли с калгана пльвер только широко раскрыл глаза и отрицательно замотал головой я не шучу сказал турбур если вы не ответите вас очтут шпионов а шпионов в военное время расстреливают на месте без суда и следствия аркадия дарл выдохнул пальвар отлично она жива пальвар кивнул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 «Ну хорошо, будь по-вашему, только сейчас я его все равно отпустить не смогу». «Почему?» — резко спросил Пальвар. «Потому что мы в самом центре военных действий. Когда сражение закончится, если все мы будем живы, мистер Пальвар, мы сопроводим вас на терминус». калганский флот на полной скорости, несущийся через пространство, издалека заметил корабли Академии. Но и сам не остался незамеченным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 Численное преимущество пока еще было на стороне колганцев, но считать свои силы им было попросту некогда. Вначале они пытались ускользнуть, но строек был разбит напрочь, и те корабли, что пытались спасти бегством, натыкались друг на друга и взрывались. Через некоторое время ситуация стала напоминать охоту на крыс. Из 300 кораблей колганцев, ядра и гордости флота, меньше 60 многие в безнадежно подбитом состоянии постыдно драпали на колган.